Знаешь, нечего тебе дома сидеть. Сегодня в Бабино премьера. Если хочешь, у меня есть билеты, я могу. Нет, спасибо, ответил Жиль. Не хочется вылезать из дому. Давай лучше завтра устроим грандиозный путёж. Он вовсе и не думал ни о каком кутеже. И Жан это знал, но в театр уже было поздно, Жан пришлось бы ехать, переодеваться, снова выходить из дому. И этот явно надуманный проект кутижа его устраивал. Он согласился на всякий случай и сказал с не принятой между ними нежностью: "До завтра, старик", и повесил трубку. Жэль почувствовал себя ещё более одиноким. Он вернулся в гостиную, сел в кресло. Эноиза по-прежнему, как заворожённая, не сводила глаз с экрана. Жэль вдруг взорвался: "Неужели ты в состоянии смотреть это?" Элеза не выразила ни малейшего удивления, только повернула к нему кроткое, смиренное лицо. "Я думала, а так лучше. Ты тогда можешь не говорить со мной". А это изумление он опешил, не зная, что отвечать. И в то же время слова её прозвучали так униженно,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 Какой он имел право так говорить? Я не очень хорошо себя чувствую в последние дни, произнёс он слабым голосом. Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной. Я не сержусь, ответила она. Я не знаю, что это такое. В 22 года со мной было то же самое. Нервная депрессия. Я всё время плакала. Мама безумно за меня боялась. Ну вот. Этого следовало ожидать. Сравнение с Элеизой всегда всё уже было. И как же это кончилось? Вопрос был задан злобным насмешливым тоном. В самом деле, разве можно сравнивать его болезнь с недугами Элеизы? Это же просто скорбительно. Само прошло ни с того, ни с сего. Месяцы я принимала какие-то таблетки. Я позабыла, как они называются, и в один прекрасный день мне вдруг стало лучше. Она даже не улыбнулась, Жэль посмотрел на неё чуть ли не с ненавистью. Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки. Может, спросишь у мамы по телефону?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 и она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало и жаль ее, и в то же время чудовищно скучно. «Не плачь», — говорил он, — «не плачь, пожалуйста, все уладится. Я совсем развенчился, завтра пойду к доктору.